Глава третья К половине десятого я здорово напился. Все блогеры и гуру, обучающие искусству самосовершенствования, относятся к подобному крайне негативно. Однако я чувствовал, что заслуживаю выпивки. Дело было не только в том, что я сделал большой шаг вперед, и Тони Томпсон меня заметил. Просто невозможно не расслабиться там, куда я попал. Отличный столик в хорошем ресторане. «Очередной большой бокал Мерло. Причем, как мне казалось, я прекрасно держусь». «Ты здорово напился», — заметила Стеф. «Нет, я лишь слегка навеселе. Из-за сногсшибательной красавицы, которая сидит за столом напротив меня». Она засмеялась. «Пошловато. Даже для тебя. С другой стороны, мы вместе уже двенадцать лет. Из них восемь женаты. Нельзя сказать, что мы не пытались. Правда?» — Ты по-прежнему моя единственная. — Ты тоже. Она подняла бокал. Мы чокнулись, перегнувшись через стол, и целовались так долго, что людям за соседними столиками стало неловко. Стеф была счастлива. Я тоже. Я купил ей одну хорошенькую вещицу в ее любимом ювелирном магазине и, более того, исполнил давнишнюю просьбу и заказал столик на балконе ресторана у джони Бо. Это самое лучшее место в заведении если не считать знаменитого обеденного зала наверху, куда, по слухам, пускают только избранных. Лично из моих знакомых этого зала не видел никто. И я на девяносто процентов уверен, что это просто городская легенда. Надо сказать, заказ столика несколько озадачил меня. На пирсе я ругался, поняв, что позабыл его заказать. Я звонил им и не раз, однако номер все время был занят. Помнится, неделю назад... Я даже ругался вслух по этому поводу в конторе, главным образом желая похвастаться, по каким ресторанам хожу. Тем не менее, когда сегодня днем я все-таки дозвонился, надеясь на призрачный шанс, что кто-нибудь отказался от своего столика, то с изумлением услышал, что столик для меня зарезервирован. Вероятно, в какой-то момент я таки дозвонился между какими-то другими делами и начисто об этом забыл. Впрочем, неважно. Наверное, сегодня один из тех дней, когда Вселенная решила бросить мне сахарную косточку. Значит, надо выпить еще. Появилась наша официантка. Она была немного старше других, лет тридцати, но в остальном ничем не выделялась. На них на всех были черные брюки, накрахмаленная белая рубашка, черный передник. Волосы собраны в хвост, блондинистый или каштановый. У нашей официантки был светло-каштановый. «Не угодно ли уважаемым гостям выбрать десерт?» «Еще как угодно», — ответила Стеф. «Я уж думала, вы никогда не спросите». Я откинулся на стуле с бокалом в руке и поглядел вниз на сокол. К выбору десерта Стеф подходит со всей ответственностью. Это займет какое-то время. Сумерки уже сгустились, и уличные фонари светились особенно уютно. Гроза, не такая сильная, как я надеялся, но освежающая, уже прошла, оставив приятную прохладу. Соркл расположен в центре Сант-Армански по дороге на Лидо и Лонгбот. Это, как следует из названия, круг, внутри которого расположен маленький парк с пальмами, огненными деревьями и апельсинами, имеющий выходы на все стороны. Вокруг парка расположены шикарные магазины «Старбакс» и «Бен энджерри» а также множество ресторанов, включая и форпост непотопляемой сети колумбии ошеломляющий дорогой ресторану Джонни Бо, который в последние два года особенно полюбился местным толстосумам. Пока еще сохранилась пара ловчонок, торгующих ширпотребом и сувенирами, однако те доживают в последние дни, и «Серкл» является самым дорогим кварталом на всем заливе и поскольку лидоки переживает новый расцвет, а попасть туда возможно только через сокол, их положение пока что будет только улучшаться. Но что здесь было пятьдесят лет назад? А 100 На том месте, где я сижу, не было ничего. Пыльный перекресток среди песков, кустарники, апельсиновые рощицы, парадомишек. Пожалуй, и все, если не считать болотных птиц. В двадцатые Сарасота могла похвастаться тремя тысячами населения. Но ничем больше. Занимались здесь земледелием и рыболовством. Иными словами, то, что я вижу под собой, тоже очередная афера. Такая же, как океанские волны, громадные Сент-Пайпер-бэй на Теттелки, или те новые кварталы, которые вот-вот смеют старенькие семейные мотели на юго-западном берегу лидаки Чтобы делать деньги на земле, необходимо поймать момент, понять и сделать, зная, что именно делать и когда. Какой-то парень заметил место и подумал, «А что, если этим парнем могу быть я?» Стеф выбрала десерт и сидела, рассматривая других гостей за освещенными свечами столиками внутри зала. «Это, случайно, не шериф?» — спросила она. Я посмотрел, и точно, шериф Баркли шел через обеденный зал со стороны уборных. Он крупный мужчина, рослый и широкий в груди, его трудно не заметить. Он тоже увидел меня и слегка кивнул. Мы познакомились из-за одного дела, касающегося благотворительности. Про себя я отметил, что несколько человек поглядели на нас и мысленно улыбнулся. Они понятия не имеют, что за все знакомство мы с шерифом едва ли обменялись сотни слов. Но они видят перед собой человека с хорошими связями. — Меня только что осенило, — сказал я, — ведь я примерно в том возрасте когда Тони начал строить свои океанские волны. Он уже Тони. Сам предложил. «Зови меня Тони» подразумевает назревающую и весьма перспективную сделку в несколько миллионов наличными, верно? Я театрально вздохнул. Однако здоровый скептицизм со стороны жены весьма полезен. Когда проводятся опросы фокус-групп, участники заинтересованы в результате гораздо меньше, чем женщина, которая может потерять то же, что и ты сам. — Верно, — подтвердил я. — Кроме того, у него есть жена, полная энергии и решимости, которая возлагает большие надежды на своего мужа. — Но, знаешь, то, чего мне не хватает, лишь делает меня сильнее. Стеф усмехнулась и показала мне средний палец как раз в тот миг, когда к нам снова подошла официантка. — Прошу прощения, — сказала она, — ненавижу прерывать интимные моменты. — Нет, нет, момент исключительно деловой, — заверил ее я. Если у вас есть знакомые женщины, приятные в общении, дайте им мой телефон». Мы засмеялись все трое. Стеф сосредоточенно принялась за сложное кондитерское сооружение на большой квадратной тарелке, которую принесла официантка. Жена не теряет времени даром, когда дело касается сладкого. Она была вся в трепете и предвкушении. Отходя от нашего столика, официантка обернулась и поглядела прямо на меня. «Это было мило. Это всегда мило». Но быть влюбленным в собственную жену — еще лучше. Машину вела Стеф. Она выбрала путь через мост над заливом и дальше вдоль южной оконечности Сарасоты в поместье. Поместье — это огороженный забором поселок, состоящий из тридцати небольших вилл, совершенно не сообразующихся между собой постелю и сосредоточенных вокруг небольшого частного причала, к которому у нашего дома нет прямого выхода. Мы с женой не настолько увлекаемся яхтами, чтобы переплачивать за близость к стоянке. Дома произвольно разбросаны вдоль извилистой подъездной дороги, и хотя не создается впечатление, будто ты часть тесного коллектива, но приятно, когда рядом есть соседи. Чувствую, что живешь в неком особенном месте. Наши соседи — люди нашего круга. Правда, у большинства имеются дети. У нас нет. Это уже превратилось в тему для дискуссии, которая возникает вновь и вновь, не исходя с повестки дня и заслоняя собой все прочие темы. По счастью, сегодня вечером ее не затрагивали. Разумеется, я хочу полную семью. Хочу быть уверенным, что достиг всех полагающихся жизненных целей, однако не позволю каким-то гинекологическим форс-мажорным обстоятельствам диктовать мне условия. Я подошел к бассейну и сел. Стеф скрылась в доме, предоставив мне еще раз осмыслить все случившееся за день и порадоваться успеху. «Жизнь и есть твоя настоящая работа. И ты просто лентяй тупица, если делаешь ее спустя рукава. Наверное, одна из причин, по которой я уверовал в это, — мой отец. Не поймите меня неправильно, он был вполне достойный человек. Он был терпеливым и щедрым, не так уж часто раздражался, мог по-настоящему рассмешить, когда у него было время и желание». Отец зарабатывал на жизнь, продавая краску для ремонта. У него в наличии всегда были самые модные оттенки, отделочные материалы, фурнитура и инструменты. Он был бодр и дружелюбен. Всегда помогал донести покупки до машины, если перед ним была женщина, пожилой человек или просто кто-то, кому явно не помешала бы помощь. Если оказывалось, что покупатель приобрел слишком много краски, он с готовностью принимал излишки обратно и пытался продать кому-то другому. Этим отец занимался тридцать лет, а затем в один день вышел из магазина, чтобы помочь даме, которая затеяла ремонт в подвале только что купленного дома, и наклонился, чтобы поднять пару уголонных банок с ярко-белой краской, и уже не распрямился. Умер от сердечного приступа в возрасте пятидесяти девяти лет. Это случилось семь лет назад, и хотя соседи, успокаивая себя, повторяли, что именно такой смерти он бы и хотел, прямо в магазине, помогая кому-нибудь. Моя мать наедине со мной высказывала предположение, что сам отец предпочел бы, чтобы это случилось намного позже, желательно в Арубе. Она шутила, как говорят обычно, если речь заходит о смерти. Но тогда я уже знал, что отец выбрал бы вовсе не Арубу. И еще в детстве я заметил, что в комнате отца, рассованные по всем книжным шкафам самых неудобных местах, стоят многочисленные книги по французской истории и культуре, устаревшие лет на 10-15, по грамматике с комментариями и словари с карандашными пометками, сделанными почерком отца, однако весьма необычным для меня, более убористым и старомодным, чем я привык видеть в списках покупок или записках на холодильнике. Кажется, я ни разу не слышал, чтобы отец произносил по-французски хотя бы слово. Но когда заглянул в его грамматике в последний раз, Через неделю после его смерти, когда помогал матери разбирать оставшиеся вещи, то понял, что они для весьма продвинутого уровня. А пометки на полях ясно говорят о том, что этот ученик не просто разглядывал картинки. Как-то раз я спросил по поводу этих книг мать. Давно. Мне было тогда лет тринадцать. Она пожала плечами и пояснила, что отец в детстве ездил во Францию на каникулы со своими родителями, и ему хотелось бы пожить там подольше. Из ее ответа и небрежного тона, каким тот был произнесен, я заключил, что переезд во Францию относится к числу мечтаний отца из добилловой эры Земли. Он подумывал и говорил об этом. Возможно, докучал ей своими мечтами не один год, пока корабль его грез не сел на мель из неспешности и нехватки целеустремленности. Но после смерти отца... Заново увидев его в том зловещем свете, который загорается, когда кто-то совершил свой последний поступок и больше не может ничего добавить к сделанному, я понял, что моя догадка была верна лишь до некоторой степени. Наполовину верна, наполовину ошибочно, наивно и жестоко. Дети часто с полным бессердечием судят взрослых, которых им предстоит сменить. Встречаются люди, которые осуществляют свои мечты, не считаясь с окружающими. Патриархи, способные топнуть ногой, взять любовь в заложники и обратить жизнь близких в настоящий ад, лишь бы получить то, чего страстно желают. Мой отец был не из таких, и со временем я пришел к пониманию, как именно все было. Деньги были тут ни при чем. Но моя мать старалась участвовать в жизни города, находила себе небольшие подработки, устраивала школьные вечеринки. Ничего особенно важного, но все-таки чувствовала себя нужной. И любящий ее мужчина умерил свои амбиции, потому что оценил ее и хотел, чтобы та была счастлива. К тому же имелся еще и ребенок, у которого были здесь друзья. Он привык к окружающим людям, а некоторые знаковые события, дни рождения, испытаний, инициации, обязательно должны совершаться на родной земле. Нечто важное, что бывает лишь однажды. Подобные соображения способны подрезать крылышки мечте. Но оставался еще и тот факт, что мой отец был главным образом абстрактным существительным, а не глаголом, словом, обозначающим ощущение, а не действие. Очень жаль, что он не получил того, чего хотел. Однако в том нет вины матери, меня или мира. Он был хорошим человеком, и у него, я уверен, были неплохие мечты. Но мы ведь спим не весь день, и мечтать — это всего лишь половина дела. Нельзя обрести смысл жизни в условном наклонении. Отец сам лишил себя нежно-взлелеенного будущего. Проворонил в мечтах и, наверное, понял это, когда было уже слишком поздно. А может быть, и не понял вовсе. Возможно, в тот день, когда он нагнулся, чтобы поднять две большие банки с краской, в глубине души он по-прежнему мечтал о чудесной рыбацкой деревушке на берегу Франции и размышлял, как ему убедить жену, Сын наконец-то уехал из дома, что уже пора переезжать. Но лично я сомневаюсь. Мечты бессмертные непостоянны, эгоистичны. Кошки твоего подсознания. Когда им становится ясно, что ты не собираешься уступать их требованиям, они покидают тебя и отправляются тереться о другие ноги. Я не позволю своим мечтам поступить так же. Не такой парень бил Мур. бил Мур — глагол, уж поверьте. Стеф вернулась с двумя бокалами вина. За это время она успела переодеться в легкое платье, надев его на голое тело, и собрала длинные светлые волосы в хвост на макушке. Она казалась такой высокой, стройной и красивой. «Одень-то становится все лучше и лучше», — заметил я. «Не обещай того, чего не сможешь выполнить», — сказала она, улыбаясь, и протянула мне бокал. «Ты, хозяин жизни, что-то перестал ограничивать себя в вине». Я поднялся, принимая величественную позу. — Ты когда-нибудь видела, чтобы я нарушал обещание? — На самом деле нет, — призналась она, подходя ближе. Потом мы охлаждались в бассейне, почти не разговаривая, плавали рядом, глядя на луну и звезды. И вдруг стало совсем поздно. Стеф примерно в половине второго ушла наверх, в спальню. Я зашел в кухню взять с собой минеральной воды. Наполняя два стакана из вынутой из холодильника бутылки, Я заметил, что к кофемашине прислонен небольшой коричневый конверт. «Что это?» — спросил я. Спустя секунду сверху из коридора донесся голос Теф. «Что именно, милый? Проклятая телепатия никак мне не дается. Тут, у кофемашины...» «Понятия не имею», — ответила она. «Принесли с почты после твоего ухода. Кстати, ты не скопируешь мне фотографии с вечеринки у хелен Она умирает от нетерпения, хочет посмотреть». — Я хотела скинуть на диск, но, может, ты хотя бы выложишь их в интернет, чтобы она сама выбрала лучшее. — Ладно, сделаю, — пообещал я. — Правда сделаешь? Правда. Я взял конверт, разорвал и обнаружил внутри маленькую черную карточку. Перевернул. На другой стороне было написано всего одно слово. «Изменен».